Уорденклифф. Башня. Свою станцию Тесла решил строить на острове Лонг-Айленд, в 60 милях от Нью-Йорка. Там у железнодорожной станции Шорхем он присмотрел подходящий участок. Эти земли принадлежали Северной промышленной компании, и после переговоров ее владелец Джеймс Уорден согласился уступить Тесле 200 акров земли. Вероятно, в честь человека, продавшего ему эту землю, Тесла и назвал это место Уорденклифф. «Утес Уордена», если переводить дословно. Здесь, согласно проекту Теслы, должен был вырасти первый в мире наукоград со всемирным радиоцентром. В самом центре и его лабораториях будут работать более 2000 человек, а их семьи поселятся поблизости в городе, где планировалось построить дома, магазины, кинотеатры, в общем, всю необходимую для жизни инфраструктуру. Работа архитектурного бюро обошлась Тесле в 14 тысяч долларов. Под руководством архитектора Стэнфорда Уайта началось проектирование лаборатории. В июне 1901 года участок начали расчищать и прокладывать к нему дорогу. Началось и возведение объекта, благодаря которому Уорденклифф стал известен по всему миру — башни-антенны. Эта самая башня породила множество слухов и мифов, которые живут до сих пор. Проектированием и строительством башни руководил архитектор Уильям Кроу. Ее высота достигала 60 метров, и еще на 40 метров ее конструкции уходили под землю. На верхушке башни располагался излучатель. Его наружная поверхность должна была быть покрыта медными пластинами. Когда башня была построена, многие местные жители и жители Нью-Йорка приходили посмотреть на это фантастическое зрелище. В их воображении возникали картины из фантастических романов, а многие не сомневались в том, что связь с Марсом или Венерой теперь уж точно будет установлена. Кроу столкнулся с очень трудной задачей. Строители, которые должны были возводить башню, не верили, что шестидесятиметровая метровая деревянная конструкция окажется устойчивой, в частности, во время сильных зимних ветров. Но Кроу был убежден в обратном. В итоге ее возводили без всяких гарантий со стороны строителей. Они считали, что башня не простоит и года. Однако они ошиблись. Все лето и осень 1901 года Тесла чуть не каждый день ездил в Уорденклифф. Он хотел, чтобы строительство шло как можно быстрее. Но деньги Моргана уходили еще быстрее, что вызывало явное недовольство Магната. К тому же летом грянул кризис, и Морган понес огромные убытки. А тут еще этот странный Тесла, который уже потратил значительную часть выделенной ему суммы. Тесла обещал Моргану упустить установку в течение 9 месяцев. Но строительство явно затягивалось, и к осени между ними начались первые трения. «Дорогой мистер Морган, простите меня за то, что трачу ваше бесценное время», писал Тесла Моргану в ноябре 1901 года. «Практическое значение моей системы заключается в том, что эффективность передачи сигналов уменьшается в простом соотношении с расстоянием. В то время как в других системах она уменьшается в квадрате». Наглядный пример. Если расстояние увеличивается в сто раз, я получаю одну сотую часть эффекта, а другие при тех же условиях получают в лучшем случае одну десятитысячную часть. Одно это устройство уже ставит мою систему вне конкуренции. О других преимуществах. Существует всего два способа экономного использования передаваемой энергии. Либо сохранение ее в динамичной форме, например, энергии размеренных колебаний маятника. Либо ее накопление в потенциальной форме. Образцом может служить сжатый воздух в резервуаре. Я обладаю эксклюзивными правами на оба способа благодаря своим патентам. Относительно телеграфной связи и телефона, могу сказать, что в бюро патентов по-прежнему ждут две мои заявки. В одной я описываю открытие, касающееся передачи сигналов через Землю на любое расстояние. А в другой — новый принцип, дающий гарантию абсолютной конфиденциальности сообщений, и позволяющий одновременно передавать любое их количество до нескольких тысяч по одному и тому же каналу, будь то земля, кабель или провод. Что касается последнего принципа, то я подал заявки на получение патентов в нескольких зарубежных странах. Я считаю, что эти открытия обладают исключительной коммерческой ценностью. Надеюсь, что смогу оправдать ваше доверие и щедрость. С уважением, ваш Никола Тесла. Однако казалось, что Морган начинал жалеть, что тратит на проект Теслы свое бесценное время и свои деньги. Тем более, что практические успехи в радиосвязи демонстрировал его конкурент Маркони, передавший сигнал из Англии на остров Ньюфаундленд через Атлантический океан. Моргана больше всего удивило, что это было сделано без помощи всех этих циклопических башен и лабораторий, которые строил Тесла. Американский институт электроинженеров организовал в честь Маркони торжественный прием в Нью-Йоркском отеле «Уолдорф Астория». Тесла на него не пришел, хотя и прислал своему конкуренту поздравления. В нем он назвал Маркони проницательным умом, хотя, как мы помним, не всегда был о нем такого мнения. 9 января 1902 года Тесла написал Моргану длинное письмо, в котором рисовал радужные картины «Радио Будущего», которое наступит, если его идеи воплотятся в жизнь. Нет нужды объяснять вам, что я упорно работал без сна и отдыха. Изучив и отвергнув, как неэффективные результаты сотен экспериментов и имея в распоряжении определенную сумму, я с удовольствием говорю, что после медленного, но упорного продвижения вперед создал устройство, способное производить электрические колебания достаточной интенсивности, которые смогут распространяться по всей планете. Когда я включаю устройство, то могу отправить послание всему миру, и за этот величайший триумф всегда буду благодарен вам. Система упразднит не только кабели, но и газеты, потому что как смогут существовать журналы, когда каждый покупатель будет иметь дома дешевое устройство, повествующее обо всех мировых новостях? Прекрасное изобретение, над которым я сейчас работаю, позволит нашим именам войти в каждый дом, и каждый сможет услышать мой голос. Неизвестно, повлияло ли это письмо на позицию Моргана, а может быть, он действительно хотел, чтобы его имя вошло в каждый дом, но еще несколько месяцев от него поступали деньги на строительство. Башня становилась все выше, а вокруг нее постепенно рос радиогородок. В июне 1902 года Тесла перенес свою лабораторию из Нью-Йорка в Уорденклифф. Сам он поселился в небольшом домике. Работа продолжалась в лихорадочном темпе, и он доводил и себя, и своих сотрудников до состояния полного изнеможения. В сентябре башня достигла своей полной высоты. Побывавший в это время в Уорден-Клиффе корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» с восторгом писал о сложной деревянной конструкции внутри этого гигантского сооружения, напоминающей двойную спираль корабельных трапов, один из которых вел в Поднебесье, а другой — в мрачное подземелье. Все эти переходы тщательно охранялись. И, по словам репортера, никто, кроме Тесла и его ближайших помощников, не имел права знать, куда они ведут. Корреспондент не ограничился осмотром внутренностей башни. Он тщательно опросил местных жителей, которые рассказали ему, что под башней находится некий колодец, глубина которого равна высоте башни, с выложенными кирпичом стенами и винтовой лестницей. Внизу вся земля изрезана тоннелями, идущими в разных направлениях и что люди с трепетом говорят о том, что мистер Тесла, приезжая каждую неделю, проводит столько же времени под землей, сколько в самой башне, или в удивительной лаборатории, где установлена станция для передачи телеграфных сообщений по всему миру. Оставалось только установить купол и начать монтаж оборудования. После того, как на верхушке был установлен 55-тонный купол-излучатель, Тесла собрал журналистов и в общих чертах рассказал о своих дальнейших планах. Он заявил, что главный этап строительства уже пройден, и теперь можно приступать к монтажу оборудования. Главной его частью станет 60 катушка Теслы. Один из ее полюсов будет соединен с излучателем. Это, по его словам, позволит генерировать электрические разряды длиной в десятки, если не сотни метров. Что-то вроде гигантских молний. Но тут кончились деньги. Финансовый поток от Моргана иссяк. Тесла продал некоторые участки Земли, сократил число рабочих и вложил в строительство свои личные средства. Но денег все равно не хватало. В сентябре он снова написал Моргану и снова постарался произвести на Магната впечатление своими планами. «Чтобы доказать свое преимущество перед Маркони, — отмечал Тесла, — ему пришлось увеличить мощность передатчика. Единственный способ защитить себя заключается в создании аппарата такой мощности, который позволит мне эффективно контролировать колебания всего земного шара», — писал он. «Если бы необходимость в этом возникла раньше, я бы отправился к Ниагарскому водопаду и на щедро выделенные вами средства легко довел бы до конца свое дело. Но, к сожалению, у меня уже были планы, которые я не мог изменить. Я вновь попытался объяснить это вам, но вызвал лишь ваше неудовольствие. Мне оставалось только сделать все возможное при сложившихся обстоятельствах». Морган не знал, что сказать. Выходило, что из-за каких-то своих планов Тесла не захотел снизить затраты на строительство станции. Но какие это планы? И чем вообще он занимается? Какие колебания всего земного шара? Морган финансировал строительство радиостанции, которая могла бы подавать сигналы пароходам и осуществлять связь через Атлантику. Задача по тем временам масштабная, но при чем здесь какие-то колебания земного шара? Впрочем, магнат сдержал слово и выплатил остаток обещанных 150 тысяч долларов. Но этого едва хватило, чтобы покрыть долги. До лета 1903 года Тесла надеялся, что ему удастся уговорить своего спонсора возобновить финансирование. Морган, однако, не поддавался. Тогда Тесла выложил свой главный козырь. Станция в Уорденклиффе вовсе не предназначена для простого радиовещания. Весь проект носил куда более фантастический и глобальный характер. Крушение мечты. До сих пор идут споры, сознательно ли Тесла сначала вводил Моргана в заблуждение. Или они просто не поняли друг друга. Или еще один вариант. Может быть, Тесла по-прежнему старался преувеличить перед спонсором перспективы своего детища. Если так, то он достиг прямо противоположного результата. Итак, Тесла признался Моргану. Станция в Уорденклиффе будет прежде всего передавать по всему миру электроэнергию без проводов. Да еще через Землю. Именно поэтому под башней находилась целая система ходов и колодцев. Там будет установлено необходимое оборудование. Наконец-то осуществится его самая заветная мечта. «Если бы я рассказал вам об этом раньше», писал Тесла Моргану 3 июля 1903 года, «вы бы вышвырнули меня из своей конторы». Но такого обмана Морганс терпеть уже не мог. Со своей капиталистической точки зрения он считал, что выбрасывает деньги на ветер. В самом деле, Маркони то и дело сообщает о новых достижениях. Другие компании уже начали производить и продавать радиооборудование. А он, который рассчитывал занять одно из главных мест в нарождающемся перспективном бизнесе, фактически оказался у разбитого корыта. Тесла отстает от своих конкурентов, да еще предлагает какие-то странные планы, которые отнюдь не гарантировали ни быстрого осуществления, ни финансовой прибыли. 14 июля Тесла получил вежливое, но холодное послание Моргана. «Уважаемый сэр, я получил ваше письмо, и в ответ могу сказать, что в настоящее время не склонен предоставлять вам дальнейших ссуд». Через несколько часов после получения этого письма Тесла напугал всю округу клиффа и в очередной раз взбудоражил публику. То ли от огорчения, то ли от желания произвести впечатление на Моргана, то ли просто из принципа «в ночь на 15 июля он решил провести испытание излучателя башни». По другой версии, он решил таким образом отметить пятилетие своего проекта. После того, как Тесла включил рубильник, из купола башни с оглушительным грохотом начали вылетать ослепительные молнии. От башни на окрестности распространялось голубоватое сияние. Местные жители наблюдали за всем этим суеверным ужасом. К месту действия бросились газетчики. Правда, в основном им пришлось довольствоваться записью впечатлений очевидцев. «На вершине башни, — писал репортер Сан, — вспыхивали всевозможные виды молний. Некоторое время весь воздух был наполнен ослепительными вспышками электричества, которые, казалось, выстреливали в темноту по какому-то таинственному приказу». Тесла подогревал интригу. Он сказал журналистам, что жители еще и не то увидят. Что он сам ожидал от своей мировой системы? А вот что. Мировая система является результатом сочетания нескольких оригинальных открытий, сделанных изобретателем в течение длительных исследований и экспериментов. Она позволит осуществить не только мгновенную и точную беспроволочную передачу любого рода сигналов, сообщений или звонков во все части света, но также интерконнекцию существующих телеграфных, телефонных и других сигнальных установок без всякой притом замены оборудования. С ее помощью можно будет, например, с любого телефонного аппарата вызвать какого угодно абонента на земном шаре. Недорогой, величиной не более карманных часов приемник даст ему возможность услышать, где бы он ни находился, на суше или на море, переданную с любого расстояния человеческую речь или музыку. В дальнейшем всякое устройство, ныне приводимое в действие одним или многими проводами, разумеется, ограниченной длины, также сможет работать без соединительных проводов с той же легкостью и надежностью на расстояниях, которым ставит предел лишь физические размеры Земли. Таким образом, этим идеальным методом передачи откроются не только новые области коммерческой эксплуатации, но всемерно расширятся и старые. Через 20 лет он напишет статью «Мировая система беспроводной передачи энергии», которая появится в журнале «Telegraph and Telephone Age». В ней будут и такие прогнозы. Важнейшее применение беспроводная энергия найдет, несомненно, в запуске летательных аппаратов, энергоснабжение которых можно легко осуществлять без соединения на корпус, так как, несмотря на то, что токи в своем движении притягиваются к Земле, электромагнитное поле создается в окружающей ее атмосфере. Если аэроплан имеет проводники или контуры, точно настроенные и должным образом расположенные, энергия будет отобрана этими контурами, как это произошло бы с жидкостью, стекающей в проделанное в контейнере отверстие. Я всегда считал это наилучшим и рассчитанным на долгое время решением проблемы полетов. Не потребуется никакого топлива, так как используется легкий электродвигатель с большим числом оборотов. Тем не менее… Ускоряя последовательный ход развития, я разрабатываю новый тип летательного аппарата, который, как мне кажется, удовлетворит насущную потребность в безопасном, небольшом и компактном воздушном извозчике, способном осуществлять вертикальные взлет и посадку. Кроме того, мировая система, по мнению Теслы, должна была обеспечить установление связи между существующими телеграфическими станциями или центрами всего мира. Организацию тайной государственной телеграфической службы без возможности ее глушить. Установление связи между существующими телефонными центрами или станциями на Земле. Единое распространение общих газетных известий с помощью телеграфа и телефона. Создание службы на принципах мировой системы для передачи сведений с исключительно частной целью. Установление взаимосвязи всех телеграфических аппаратов в мире. Единую отметку времени с помощью часов, которые с астрономической точностью отмечают секунды. Передачу знаков, слов, звуковых сигналов, а также машинописных и рукописных текстов. Создание службы для записи музыки. Создание общемировой службы для нужд торгового флота, помогающей в навигации, в безупречных безкомпасных рейсах, в определении местонахождения и даже скорости, в предотвращении столкновений и катастроф. Введение общемировой службы печатания. Репродуцирование фотографий всех видов чертежей или рукописных текстов с возможностью их пересылки во все концы света. Кстати, многие из этих задач в будущем действительно были решены. Но другие по-прежнему остаются проблемами завтрашнего дня. И до беспроводной передачи электроэнергии в промышленных масштабах, судя по всему, еще далеко. Молнии из башни, по сути, стали прощальным салютом Уорденклиффа. Тесла осаждали кредиторы. Счет компенсации за долги, которые он не мог выплатить к сроку, начали вывозить оборудование станции. В то время как газеты писали о человеке, который зажег небо, из Уорденклиффа вывозили трансформаторы, кабели, катушки и даже начали снимать медную обшивку с купола башни. Тесла не сдавался. Он развил бурную деятельность по поискам новых акционеров проекта. Вместе с художником разработал специальный рекламный проспект. Это была брошюра в бордовом переплете с фотографиями станции в Колорадо-Спрингс и башни в Уорденклиффе. В проспекте перечислялись полученные Теслой патенты, его прошлые заслуги и грандиозные планы на будущее с яркими рисунками. Брошюре дали громкое название «Манифест Николы Теслы». В ней Тесла писал, «Я хочу объявить, что в связи с введением в коммерческий оборот моих изобретений я окажу профессиональную услугу в качестве консультанта, электрика и инженера. Я уверен, что ближайшее будущее станет свидетелем революционного переворота в производстве, превращении и передачи энергии в области транспорта, освещения, изготовления химических компонентов, телеграфа, телефона и других областях промышленности и искусства. По моему мнению, эти успехи должны будут последовать в силу всеобщего принятия токов высокого напряжения и высокой частоты, и новых регенеративных процессов охлаждения при низких температурах. Многие из старых аппаратов требуют усовершенствования. Многие должны быть созданы вновь. И я думаю, что продвигая собственные изобретения, я буду более полезен в этом развитии науки тем, что предоставлю в распоряжение других, приобретенные мною, знания и опыт. Особое внимание будет уделено мною решению задач, требующих экспериментальных знаний и изобретательности. Работа, которая входит в сферу моих постоянных знаний и к которым меня имеется склонность. Я обязуюсь предпринять экспериментальные исследования и усовершенствование теорий, методов и предложений, изобретение полезных планов и, в частности, проектирование и конструирование машин для достижения желаемых результатов. Всякая задача, поставленная и принятая мною, будет тщательно и добросовестно выполнена. На обороте манифеста Тесла привел ряд фрагментов из своих работ, и 93 патента, полученных в разных странах. По большому счету, манифест больше походил на перечень обязательств автора, которые он готов выполнить в случае, если ему дадут денег. Он даже был готов отказаться от претензий на то, чтобы стать совладельцем будущей станции. Тесла надеялся, что его известность привлечет внимание к манифесту. Но его ждало горькое разочарование. Манифест не заинтересовал ни электротехнические компании, ни крупных предпринимателей. Тогда Тесла решил подойти к делу с научной тщательностью. Он составил список всех миллионеров, владевших от 20 до 200 миллионов долларов. «Лука», — писал он Джонсону, — «Рокфеллер и Гарриман занимают все мое время, но я думаю, что скоро покончу с ними, и вскоре ему повезло». Проектом Теслы заинтересовался Томас Райан, один из богатейших людей Америки. В его руках находились страховые, табачные, железнодорожные и прочие компании. А его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда долларов. При этом Райан славился своими демократичными манерами. Дверь в его кабинет всегда была открыта, и любой посетитель в любой момент мог обратиться к его секретарю с просьбой о встрече с боссом. И, как правило, босс не отказывал. Тесла попросил у Райана 10 тысяч долларов. Он рассчитывал собрать 10 акционеров, для завершения строительства нужно было около 100 тысяч. Однако Райан выразил готовность предоставить всю сумму. Тесла ответил, что должен посоветоваться с партнером. Райан спросил, кто он. Поколебавшись, Тесла назвал имя Моргана. Миллиардер уважительно кивнул, попросил устроить ему встречу с Морганом, а пока выделил кредит в 10 тысяч долларов. Тесла был доволен. Наконец-то удача улыбнулась ему. Несколько недель он ждал результатов встречи Моргана и Райана, но никакой информации о ней не было. Потом выяснилось, они действительно встречались, но проекту Тесла это ничего не дало. Подробности их разговора остались неизвестными. Но, скорее всего, Райан не захотел осложнять отношения с Морганом, а тот убедил его не связываться с Теслой. Почему? На этот счет есть своя, вполне конспирологическая теория. Считается, что Морган просто не понимал значения проекта Теслы и не хотел тратить на сомнительные идеи свои деньги. «Нет», — возражают конспирологи, — наоборот, он очень хорошо понимал, к чему может привести осуществление проекта. Тесла не раз говорил и писал, что как только беспроводная энергия начнет распространяться по миру, она станет доступной почти каждому человеку, и цены на нее резко упадут. Могло ли это понравиться капиталисту Моргану? Конечно, нет. Отсюда якобы и все его действия. Ведь контрольный пакет акций Уорденклиффа принадлежал ему, и он не хотел его уступать. В частности, Томасу райну Не дождавшись результата встречи Моргана и Райана, Тесла пошел к своему спонсору. Морган его принял, однако заявил, что помогать ему больше не будет. Похоже, ученый никак не мог в это поверить. 13 января 1903 года он пишет Моргану. «Вы можете помочь мне на любых выгодных вам условиях, чтобы я сумел создать мощное предприятие, которое окупится сотни раз. Пожалуйста, не судите меня предвзято и не считайте меня некомпетентным только потому, что какой-то суммы не хватило на воплощение моей задумки. Морган ответил в тот же день. Уважаемый сэр, в ответ на ваше письмо должен с сожалением сообщить, что не намерен предоставлять ваше распоряжение никаких средств, как я вам уже говорил. Желаю вам всяческих успехов в вашем предприятии. Тесла возмутился тон его следующего письма уже не умоляющий, а яростный. «Вы желаете мне успеха. Он в ваших руках. Как же вы можете его желать? Вы выбрасываете меня вон, как мальчишку рассыльного, и орете так, что слышно за шесть кварталов. Ни цента. Это становится известным всему городу. Я унижен. Я становлюсь посмешищем для врагов. Теперь, когда я практически преодолел все препятствия, мастерски расставленные на моем пути, и мне остается самая малость, чтобы спасти великое достояние, которое принесет вам 10 миллионов долларов. Вы отказываетесь помочь мне решить проблемы, виновником которых являетесь вы один. Впрочем, в конце письма он снова сбавил обороты. Пожалуйста, не утруждайте себя отказом. И без этого мне уже хватает переживаний. Морган ничего не ответил. Тесла написал ему еще раз 22 января. «Неужели вы собираетесь покинуть меня в этом безвыходном положении? Через сто лет эта страна даст многое за честь первой беспроводной передачи энергии. Энергия должна быть передана моими методами и при помощи моего аппарата, и мне нужна помощь, чтобы я мог это сделать первым». Он посылал Моргану письма еще несколько месяцев. «Первое апреля. Вы поможете мне завершить эту грандиозную миссию?» «Второе апреля. Вы когда-нибудь читали книгу Иова?» Если вы наделите его тело моим разумом, то поймете, что там описаны как раз мои страдания. Я вложил все свои деньги в эту станцию. Еще 50 тысяч долларов, и она будет готова, и я получу бессмертный венец и безмерное богатство. 15 октября. За этот год, мистер Морган, почти не было ночи, когда бы моя подушка не оказывалась омытой слезами. Но вы не должны считать меня слабым человеком. Я совершенно уверен, что смогу завершить свою задачу во что бы то ни стало. 17 октября. Дорогой мистер Морган, вы подобны Бисмарку. Великий, но неуправляемый. Но вы вовсе не христианин. Вы мусульманин-фанатик. Если вы сказали «нет», что бы ни случилось, это будет «нет». Неужели вы совсем ничего не желаете слышать? Вы позволите мне сдаться? Лишиться бессмертного венца? Позволите огромной ценности погибнуть, а окружающим говорить, что ваш приговор оказался ошибочным, Просто потому, что вы однажды сказали «нет». Могу ли я теперь сделать вам новое предложение, чтобы устранить все препятствия? Говорю вам, ваши деньги окупятся сто крат». Морган отвечал ему дважды. И оба раза однозначно. Денег он больше не даст. 19 декабря Тесла пишет снова. «Я знал, что вы откажете. Разве можно поймать крупнейшего монстра с Уолл-стрит в паутину души? Вы говорите, что честно исполнили свою роль. Это ложь. Я заручился вашим гением и могуществом не из-за денег. Вам следует знать, что я считал за честь общения с вами. Вы великий человек, но ваша работа приходящая. Моя же бессмертна. Я пришел к вам с величайшим изобретением всех времен. Моим именем названо больше творений, чем именами любого другого человека, включая Архимеда и Галилея, гигантов мысли. Шестьсот 600 миллионов долларов, вложено сегодня в Соединенных Штатах, в предприятия, базирующиеся на моих открытиях. Это не хвастовство, мистер Морган, а всего лишь моя визитная карточка. Если бы вы были прежним пирпантом Морганом, я мог бы получить у вас миллион долларов. Морган так и не внял этим просьбам. Впрочем, в начале 1905 года он передал Тесле 49% акций Уорденклиффа, которые ему причитались по их соглашению. Конечно же, Тесла в это время занимался не только тем, что писал проникновенные письма о Куле Моргану. Он и сам старался спасти свое детище. В марте 1904 года в журнале «Electrical World and Engineer» появилась его большая статья «Беспроводная передача электрической энергии», в которой он описывал свою работу и рассказывал о перспективах, которые принесет человечеству его метод. Достигнутые мною результаты сделали проект всемирной телеграфии легко осуществимым. Он представляет собой радикальный и эффективный отход от всего, что было сделано раньше. Он подразумевает создание ряда станций, каждая из которых будет по возможности расположена рядом с важным центром цивилизации. И новости, принятые на любой из ее каналов, будут передаваться по всему земному шару. Дешевое и простое карманное устройство может располагаться в земле или на море и передавать все мировые новости или экстренные сообщения. Таким образом, вся Земля будет превращена в огромный мозг, способный реагировать в любой своей точке. Поскольку одна станция мощностью 100 лошадиных сил может оперировать сотнями миллионов приборов, общая емкость системы будет практически безграничной. Первая из этих станций была бы уже завершена, если бы не непредвиденные задержки, которые, к счастью, не имеют ничего общего с техническими решениями. В конце концов, они могут даже пойти на благо. Кстати, именно в этой статье Тесла впервые публично сообщил, что его работа ведется при поддержке Моргана. «За уже сделанную работу я бесконечно признателен благородной щедрости Джона Пирпантом Моргана, особенно приятной потому, что она была проявлена в трудное время, когда те, кто обещали больше других, начали сомневаться», — отмечал он. В той ситуации, в которой он оказался, это звучало как минимум двусмысленно. Биограф Теслы Марк Сифер — Считает, что эта статья была ничем иным, как очередным завуалированным посланием тому же Моргану. И в нем содержались две важные мысли, которые он хотел довести до Магната. Первое. Ворденклифф не будет посягать на монополию электрических компаний по производству и распределению энергии. Второе. Если Морган согласится на дальнейшее финансирование, то разработки Теслы приведут в конечном итоге к торжеству всеобщего мира и благосостояния. А имя Моргана навсегда останется в истории. Возможно, что и так. Впрочем, об этом же Тесла писал и в своих письмах спонсору. Статья привлекла внимание. О ней говорили. Но не более того. Сам Морган, как мы видели, остался равнодушен. Кто знает, возможно, его задел вот этот абзац. Возможно, в современном мире хорошим тоном считается чинить препятствия революционным открытиям и душить их в зародыше, вместо того, чтобы поддержать и помочь. Эгоистические интересы, педантизм, глупости, невежество идут в атаку, обрекая ученых на горькие испытания и страдания, на тяжелую борьбу за существование. Такова судьба просвещения. В надежде привлечь к проекту других инвесторов, Тесла открыл на Бродвее в Нью-Йорке собственную контору. Но дела не шли. Главной причиной нежелания вкладываться в проект мировой системы беспроводной передачи энергии был, по-видимому, все тот же Морган. И даже не коварные козни этого капиталиста, а слухи, которые все более и более усиливаясь, ходили в кругах инженеров и бизнесменов. Морган, как ни крути, был влиятельным и опытным в своем деле человеком. И раз уж он решил выйти из проекта Теслы, то наверняка это ненадежное дело, мыльный пузырь. Слухи рождали новые слухи. Говорили, что Тесла настолько обанкротился, что расплачивается с Морганом своими патентами. Тесла прекрасно понимал, эти слухи добивают его замысел. Но что он мог поделать? Его осаждали кредиторы. Из лаборатории в Уорденклиффе в буквальном смысле выносили оборудование и мебель, а ему присылали судебные повестки. Например, Тесле пришлось предстать перед судом Колорадо-Спрингса за неоплаченные счета за электричество и воду. А осмотритель его бывшей экспериментальной станции требовал, тоже через суд, выплатить ему долги по зарплате. Суд обязал Теслу выплатить истцу тысячу долларов. О том, в каком состоянии находились финансовые дела изобретателя, говорит тот факт, что для исполнения судебного решения ему пришлось продать имущество лаборатории. Но и этих денег не хватило. По решению суда Тесла должен был расплачиваться в течение шести лет. «Преграды на моем пути напоминают Гидру», писал он своему бухгалтеру Джорджу Шерфу. «Как только я отрубаю одну голову, вырастают две новые». В эти тяжелые для него дни Тесла почти не виделся со своими друзьями Джонсонами. Они лишь обменивались письмами и записками. Как-то Кэтрин пригласила его на свидание от своего имени, что было необычным шагом с ее стороны. Как правило, Джонсоны приглашали Теслу вместе. Вероятно, Роберт был в отъезде, а, возможно, она надеялась на некий поворот в отношениях между ними. «Сообщите, когда можно будет вас ждать», — писала она. «Мне хочется увидеть, как вы помолодели». Стали более респектабельным и более гордым. Но где бы вы ни были, вы всегда найдете меня прежней». Неизвестно, отправился ли Тесла на свидание с Кэтрин. Скорее всего, нет. Кэтрин, впрочем, не оставляла попыток вытащить своего друга к ним. В одном из писем она просила «прийти ради меня, так как мне нужно развеселиться. А кто, как не вы, способны меня развеселить?» В другом послании намекала на какую-то тайну в их отношениях, которую собиралась ему раскрыть. «Я хочу увидеть вас по многим причинам. Но зачем перечислять все? Вы всех знаете, кроме одной. Я должна вам кое-что сказать». Но Тесла и тогда не пришел. Кэтрин переживала, но, вероятно, понимала ситуацию, в которой находился ее друг. Ей пришла в голову мысль отправиться к Моргану и поговорить с ним. Может быть, магнат послушает ее как женщину и, наконец-то, поймет, какому человеку отказывается помогать. Кэтрин долго собиралась с силами, но однажды решилась. Вызвала экипаж и отправилась в штаб-квартиру Моргана на Уолл-Стрит-23. Но Морган ее попросту не принял, сославшись на занятость. Помочь Тесли пытался и его бухгалтер Шерф. Понимая, что с каждым днем шансы их проекта выжить уменьшаются, он неоднократно советовал Тесли подготовить запасные аэродромы то есть продвигать и рекламировать те изобретения, которые могли принести относительно быстрый доход. Но Тесла неизменно отказывался. Отказывался он и от советов Шерфа подать в суд на тех, кто незаконно пользуется его патентами. В случае удачи это принесло бы ему огромный доход. Но Тесла говорил, что он ученый, а не делец. Осенью 1906 года Шерф перешел на другую работу, в компанию по производству серы. Но в свободное время по-прежнему занимался делами Теслы. А из Уорденклиффа постепенно уходили сотрудники. Местные жители заметили, что на железнодорожной станции, находившейся прямо напротив башни, из поезда выходило все меньше и меньше пассажиров, которые шли на работу в радиогородок. Затем они исчезли совсем. Зато потянулись любопытные горожане, журналисты и инженеры. Смотритель разрешал им подняться на башню и осмотреть рабочие помещения в радиогородке. Прошло еще несколько месяцев, смотритель уволился, лаборатории и цехи остались без присмотра, последнее оборудование разворовали или разбили навещавший городок местные хулиганы. В том же 1906 году был убит архитектор Уорденклиффа Стэнфорд Уайт. Его из ревности застрелил финансист Гарри Тоу. Наверное, символично, что его смерть почти совпала с фактической смертью его архитектурного творения. А радиосвязь тем временем преподносила все новые сюрпризы миру. В 1906 году в Германии инженер Георг фон Арко передал на расстояние 40 километров человеческий голос. В декабре того же года триумфального успеха в радиотелефонии добился американец Реджинальд Фессенден. Он уже 6 лет проводил эксперименты по трансляции речи по радио. В ноябре он со своими коллегами передал голосовые сигналы из США в Шотландию, а в следующем месяце организовал трансляцию целой программы. Передача велась из американского города Брантрок и принималась на кораблях в Северной Атлантике, а также на станции в Западной Индии. Удивленные радиооператоры вместо уже привычной азбуки Морзе вдруг услышали в эфире человеческие голоса и музыку. Можно себе представить, с какими чувствами Тесла читал о новых успехах в радиотехнике. С одной стороны, он, наверное, испытывал радость за такой прогресс. Но с другой — горечь и обиду. Ведь это из его радиогородка на все страны и континенты должно было быть организовано всемирное радиовещание. Но Тесле теперь приходилось только наблюдать за успехами других. Тесла еще раньше переехала из своего домика в клиффе обратно в Нью-Йорк и поселился в отеле «Волдорф Денег у него было мало, и пришлось выдать две закладные на Уорденклифф владельцу гостиницы Георгу Болту. Они оценивались примерно в 20 тысяч долларов. Эти деньги позволяли Тесле жить в отеле и поддерживать более-менее фешенебельный образ существования. Потрясение было слишком сильным. Ведь все так хорошо начиналось. Исполнение его мечты было совсем рядом. И вдруг полное крушение всех надежд. Тесла впал в депрессию. У него опять начались приступы какой-то странной болезни. Тело сотрясало сильная дрожь. Глаза едва не вылезали из орбит. У Теслы настолько изменился почерк, что создавалось впечатление, будто он принадлежит старому, тяжелобольному человеку, который пишет трясущейся слабой рукой. Читать его письма и записки того времени очень трудно. Они малоразборчивы. А ведь Тесли было всего-то 50 лет. Возраст расцвета для мужчины. Иногда он садился на поезд, и тайком, как будто за ним следили десятки журналистов и агентов его конкурентов, отправлялся в Уорденклифф. Там он забирался на свою башню и стоял на ней, глядя вдаль. Изредка он прибегал к электротерапии, пропуская через мозг токи высокой частоты. «Я пропустил через свою голову 150 тысяч вольт», рассказывал он впоследствии журналистам, «и не терял сознание» а все время после процедуры как бы впадал в летаргический сон. Очевидно, подобные процедуры приносили ему и физическое, и моральное облегчение. Большую часть дня он проводил в номере Уолдерфа-Стории. Некоторое время даже не брился и не стригся, что для него было почти невероятно. Надо было знать аккуратность и изысканность Теслы, чтобы понять, до чего его довела создавшаяся ситуация. Тесла начал выходить из депрессии только к весне 1907 года. Постепенно возобновил и прогулки по городу. Однажды во время такого мациона к нему подошел молодой человек и робко спросил, не он ли, случайно, тот самый великий Тесла. Такое обращение, конечно же, польстило ученому, и он кивнул. Молодого человека звали Джон О'Нил. Он интересовался наукой и психологией, хотел стать журналистом и писать на эти темы. Он рассказал Тесле, что восхищается его работами, а сейчас пытается устроиться в публичную библиотеку Нью-Йорка рассыльным Тесла посодействовал ему, и некоторое время О'Нил помогал изобретателю исследовать историю интересующих его патентов. Потом они расстались, а через несколько лет встретились снова. Кем стал О'Нил для Теслы, об этом речь еще впереди. Но однажды Тесла скажет ему, «Вы понимаете меня, как никто другой в этом мире». Другие, опытные журналисты, которые уже давно общались с ним, в это время заметили в характере Теслы новую черту. Он стал все и охотнее и красноречивее рассказывать о своих планах на будущее, то и дело утверждая, что совершил то или иное открытие, которое вот-вот перевернет весь мир. Иногда казалось, что он страдает манией величия. Томас Эдисон даже как-то заметил по этому поводу, Тесла — это человек, который все время собирается что-то сделать. В последние годы жизни эта странная черта в поведении Повелителя Молний усилилось еще больше, что во многом стало причиной самых невероятных слухов о его работах. После крушения проекта в Ворденклиффе Теслу увлекло еще одно занятие — написание различных статей в газеты и журналы. То есть он и раньше делал это, но теперь его статьи носили более легкий и привлекательный для массового читателя характер. Вероятно, это служило ему чем-то вроде отдушины. Он мог в свободной форме фантазировать о том, что ожидает человечество в будущем но ну и попутно рассказать о своих замыслах. Чуть позже, осенью 1909 года, друг Теслы Роберт Джонсон стал главным редактором журнала Century. Разумеется, его страницы были всегда открыты для Теслы. В своих статьях Тесла обсуждал новые марсианские открытия и исследования Северного полюса. Писал письма в газеты New York Sun и New York Times, посвященные таким темам, как управляемая беспроводная торпеда, передача голоса беспроводным способом, наркотическое воздействие определенных периодических токов, пропускаемых через тело человека в медицинских целях, и многим другим проблемам. 1 июля 1907 года появилась статья Теслы «Возможность использования энергии воды в морских сражениях будущего». В ней он рассуждал о довольно мрачных вещах. Возможности борьбы с флотами противника с помощью приливных волн. Для этого просчетом Теслы нужно доставить к месту назначения 20-30 тонн дешевой взрывчатки и взорвать ее с помощью дистанционного управления. Многие до сих пор уверены, именно тесловские эксперименты привели к катаклизму мирового масштаба, о причинах которого спорят и по сей день. Тунгусский феномен. Причем тут Тесла? Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь,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 В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломила железную закладку для замка двери. Так вспоминал о случившемся житель фактории Вановара Семён Семенов. Он оказался примерно в 70 километрах от эпицентра события. А вот что увидел Трофим Масмора, который в тот день по оленей. Утром были тучи с дождем, и темно, как ночью. Был гром, летели искры. Был очень сильный ветер, валило деревья и убило двух оленей. Гром был с более сильными тремя последними ударами. Особенно сильным был последний. Бух, бух, бух. Тряслась земля. Тучи и дождь были до последнего удара. Затем снова стало ясно. Говорили, упал огонь в тундру. Около петрова дня утром сели пить чай. Вдруг звук пошел. Чашки забрякали, и на столе все затряслось. Выбежали на крыльцо. Снизу вверх, высоко, вдоль реки летит, как будто самовар. Большой, желто-медный, яркий. Летел быстрее самолета. Пошел вал по реке. Раздались выстрелы, как из большого ружья. Три-пять раз. Не успели выбежать на угор, а он в лес своротил в сторону Кежмы. Дыма не было. Это уже воспоминания Феклосизых, жительницы села Усть-Аскоба. Были и газетные сообщения. Сразу после того, как все это произошло, газета «Сибирь» от 2 15 июля 1908 года, написала. «17 июня утром в начале девятого часа у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы. В селении Нижнекарелинском крестьяне увидали на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое то чрезвычайно сильно нельзя было смотреть светящееся белым, голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз».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 Все постройки дрожали. В то же время из облачка стало вырываться пламя определенной формы. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улицы. Бабы плакали, все думали, что приходит конец мира. За прошедшие после события сто с лишним лет были собраны десятки, если не сотни показаний очевидцев, проведено несколько крупных и менее крупных экспедиций, выдвинуто множество гипотез. Но споры о том, что именно произошло летом 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска, не утихают до сих пор. Еще бы, ведь столько сила взрыва, повалившего тайгу на площади более 2000 квадратных километров, по оценкам экспертов, составила 40-50 мегатонн. Далеко не каждая современная водородная бомба может с ним сравниться. Разумеется, речь идет о явлении, которое произошло 17-30 по новому стилю июня 1908 года, и получила название «Падение Тунгусского метеорита». Еще в 1970 году сотрудник Комитета по метеоритам Академии наук СССР Зоткин опубликовал в журнале «Природа» статью «Руководство в помощь составителям гипотез, связанных с падением Тунгусского метеорита», в которой описал 77 теорий о его падении, известных на 1 января 1969 года. С тех пор их количество наверняка увеличилось. Вот лишь некоторые из них. Что касается метеорита, то сегодня многие ученые сомневаются, что именно он стал причиной катаклизма. За все годы не было обнаружено ни грамма вещества этого космического тела. Поэтому выдвигается, к примеру, версия об огромной ледяной комете, взорвавшейся и испарившейся в земной атмосфере. Есть гипотеза о том, что взорвался выброс газа, то ли метана из болот, то ли вулканических газов, которые действительно были обнаружены в этом районе. Или о том, что в районе подкаменной Тунгуски произошло необычное землетрясение. Есть даже предположение, что произошел взрыв нескольких миллиардов комаров и гнуса. Его сторонники указывают на то, что измельченные в пыль вещества вполне могут взорваться. Например, на элеваторах не раз происходили возгорания и взрывы мучной пыли. Впрочем, все эти гипотезы не объясняют, что же это было за тело, которое наблюдали в небе очевидцы. Существует и другая группа версий, которые сводятся к тому, что над подкаменной Тунгусской действительно взорвался «гость из космоса», но не естественного, а искусственного происхождения. Советский писатель-фантаст Александр Казанцев, кажется, первым предположил, что это был космический корабль инопланетян. Надо признать, что и сегодня это, и похожие гипотезы тоже весьма популярны. Но какое отношение к событиям в районе подкаменной Тунгуски имеет Никола Тесла? Оказывается, самое прямое. По крайней мере, в части гипотез. Говоря о причастности к тунгусской проблеме, следует речь вести о Николе Тесла, прозванном еще при жизни властелином мира за его глубочайшее проникновение в тайны электричества. Но не на научно-техническом уровне, а значительно дальше, на уровне существования планетарного электричества в системе энергетики Земли, пишет, например, Анатолий Максимов, автор книги «Никола Тесла и загадка тунгусского метеорита». Сейчас уже трудно точно сказать, кто и когда первым связал имя Теслы с Тунгусским метеоритом. В одних источниках называется имя современного немецкого писателя и исследователя жизни знаменитого прорицателя Нострадамуса Манфреда Димде. Он известен и другими своими работами, например, книгой «Целительная сила пирамид», которая вышла в России в 2002 году. В других говорится, что намеки на причастность Теслы к событиям в Сибири появились в американских газетах еще в начале XX века. Но, как бы то ни было, эта версия сводится к следующему. Никакого метеорита, ледяной кометы, корабля инопланетян или необычного землетрясения на самом деле не было. А тунгусский феномен — это результат опытов Теслы с башней в Уорденклиффе. Другими словами, Тесла якобы смог перебросить на расстояние в несколько тысяч километров огромный энергетический импульс, сгусток энергии. Якобы именно этот сгусток и видели в небе очевидцы, которые приняли его или за метеорит, или за иное непонятное тело. Почему это произошло в районе подкаменной Тунгуски? Потому что Тесла специально подыскивал для эксперимента безлюдное место и якобы заказывал в библиотеках карты Сибири. Говорят, что буквально накануне падения Тунгусского метеорита у него на столе видели карту с пометками как раз в том районе, где впоследствии произойдет взрыв. И еще в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» Тесла якобы утверждал, что его экспериментальные установки по беспроводной передаче энергии могут уничтожить любую область Земли, превратив ее в безжизненную пустыню. Последнее больше всего похоже на правду. В том смысле, что Тесла действительно мог говорить что-то подобное. Хотя номер газеты, в котором напечатано интервью с Теслой, автору найти не удалось, это вполне можно допустить. Но, как мы уже видели и как еще увидим, он и не такое говорил если падки на сенсации газеты печатали его откровение это вовсе не значит что они откровение имели под собой реальную почву однако гипотеза тесла и тунгусский феномен начала поистине победное шествие как по страницам научно-популярных изданий так и по кино телеэкраном в виде документальных фильмов которые демонстрировались даже по серьезным федеральным телеканалам новый всплеск ее эксплуатации начался после того как несколько лет назад В интернете появился документ под названием «Неизвестная рукопись Теслы». Автор текста, некто Михаил Шапкин, утверждает, что к нему попала тетрадь, найденная его знакомым, проживающим в США, в подкладке, купленной на распродаже старой пожарной каски. И якобы в этой тетради сам Никола Тесла признает, что тунгусский феномен – результат его эксперимента по передаче энергии без проводов на дальние расстояния. И описывает, как он создал генератор эфирных вихревых колец, или эфирных вихревых объектов. Стоит привести несколько цитат. Если послать эфирные вихревые объекты к Луне, то они, отразившись от ее электростатического поля, вернутся обратно на Землю на значительном удалении от передатчика. Так как угол падения равен углу отражения, то энергию можно будет передавать на очень большие расстояния, даже на другую сторону Земли. Я провел несколько экспериментов, передавая энергию в сторону Луны. В ходе этих экспериментов выяснилось, что Земля окружена электрическим полем. Это поле разрушало слабые вихревые объекты. Эфирные вихревые объекты, обладавшие большей энергией, прорывались через электрическое поле Земли и уходили в межпланетное пространство. И тут мне в голову пришла мысль, что если я смогу создать резонансную систему между Землей и Луной, то мощность передатчика может быть очень маленькой, а энергию этой системы можно извлекать очень большую. Произведя расчеты, какую энергию можно извлечь, я удивился. Из расчета следовало, что энергия, извлеченной из этой системы, достаточно, чтобы полностью разрушить большой город. Тогда я впервые понял, что моя система может быть опасной для человечества. Но все же я очень хотел провести свой эксперимент. Втайне от других я начал тщательную подготовку своего безумного эксперимента. Тесла долго выбирал место для эксперимента и, наконец, выбрал Сибирь. Его мучили сомнения. Во благо ли людям будут мои открытия? Но все-таки он решился. Расчетное время приближалось. Минуты тянулись очень медленно и казались годами. Я думал, что сойду с ума от этого ожидания. Наконец наступило расчетное время, и ничего не произошло. Прошло еще пять минут, но ничего необычного не происходило. Разные мысли лезли мне в голову. Может быть, не сработал часовой механизм? Или не сработала система? А может быть, ничего не должно происходить? Я был на грани безумия. И вдруг? Мне показалось, что свет на мгновение померк, а во всем теле появилось странное ощущение, как будто в меня воткнули тысячи иголок. Скоро все кончилось, но во рту остался неприятный металлический привкус. Все мои мышцы расслабились, а в голове шумело. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Когда я вернулся в свою лабораторию, то нашел ее практически целой только в воздухе сильно пахло гарью. Мною опять овладело томительное ожидание, ведь результатов своего эксперимента я не знал. И только потом, прочитав в газетах о необычайных явлениях, я понял, какое страшное оружие я создал. Я, конечно, ожидал, что будет сильный взрыв. Но это был даже не взрыв, это была катастрофа. Затем идут выражения глубочайшего сожаления по поводу устроенной катастрофы. И сообщение, что человечество никогда не получит этого изобретения, поскольку оно может стать для него инструментом самоуничтожения. «Тайна умрет вместе со мной», — пишет Тесла. В рукописи было еще много чего, но общее впечатление о ней можно составить и по этим фрагментам. В лучшем случае, это либо фантастический рассказ, либо забавный стек на тему тесламании. В худшем, если автор серьезно относится к тому, о чем пишет, бред воспаленного воображения. Интересно, что даже весьма специфический сайты, опубликовавший неизвестную рукопись, часто оговаривались, что с Михаилом Шапкиным им связаться не удалось. И кто он, они не знают. Но цитаты из неизвестной рукописи со временем стали все чаще и чаще кочевать по различным статьям и фильмам о Тесле и появляться даже в работах, которые, хотя и претендуют на звание бестселлеров, но всячески стараются отмежеваться от сенсационно-бульварной литературы о Тесле. Скажем, в книге Никола Тесла «Наследие великого изобретателя», автор которой — доктор физико-математических наук, действительный член Украинской академии наук завсектором теоретической физики Института инновационных технологий УАН Олег Фегин. Отрывок из рукописи взят в качестве вступления к главе тунгусское дива». Подписан он просто «Н. Тесла. Статьи и лекции». Интересно, в каком из изданий работ Теслы автор обнаружил эту статью? Вопрос скорее риторический. А вот в интернете она есть. Вбиваешь в поисковике фразу «Неизвестная рукопись Теслы» и через секунду получаешь 104 тысячи ответов. Вот так рождаются нездоровые сенсации, как писали когда-то братья Стругацкие. Есть еще одна версия. Вроде бы Тесла вовсе не хотел устраивать катаклизм в Сибири, а всего лишь собирался подсветить небо ближе к Северному полюсу чтобы облегчить путь на полюс экспедиции американского исследователя Арктики Роберта Пири. Но допустил ошибку в расчетах, и получилось то, что получилось. Насколько можно судить, у Теслы действительно были идеи подсветки атмосферы. Позже, в 1914 году, он говорил, что если пропустить определенный электрический заряд в верхних слоях атмосферы, это должно вызвать свечение воздуха, и вся Земля превратится как бы в исполинскую лампу. Но деталей этого плана он, по своему обыкновению, не раскрыл. Биограф ученого Джон О'Нил пишет, что к этой идее Тесла возвращался и в 1920-е годы. О'Нил, по его словам, засыпал Повелителя Молнии градом вопросов на сей счет, но тот хранил молчание. «Если я отвечу еще на три ваших вопроса, вы будете знать об этом столько же, сколько я сам», — сказал он. «Тем не менее, доктор Тесла», — ответил я, — Я собираюсь описать в своей статье единственную схему, которая представляется мне осуществимой при известных физических законах, и вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть ее. Ваши лампы с бомбардировкой молекул дают сильные ультрафиолетовые и x лучи и способны послать мощную струю этих лучей, которые ионизируют воздух на больших расстояниях. Ионизируя атмосферу при прохождении через нее, они превратят ее в хороший проводник всех видов электричества достаточно больших напряжений. Если с высокой горы направить струю таких лучей в небо, она создаст в атмосфере, проводящий канал на любую заданную высоту, и вы сможете посылать свои высокочастотные токи в верхние слои атмосферы, не отрываясь от Земли. Если вы опубликуете это, — сказал Тесла, — то это будет ваша схема, а не моя. Статья о Ниле все-таки вышла, но ни подтверждения, ни опровержения со стороны изобретателя не последовало. В таком же духе за несколько недель до событий в Тунгуске Тесла загадочно заявлял прессе, что может осветить дорогу экспедиции Роберта Пири. Правда, в печатном виде подобных заявлений ученого пока еще не найдено. Тесла писал о Пири в журнале Electrical World, но это было гораздо раньше, в июле 1905 года. Тогда он высказал уверенность, что на полюс вскоре можно будет добраться очень легко с помощью летательных аппаратов, работающих в мировой системе беспроводной передачи энергии. Допустим, что-то подобное Тесла действительно говорил. Ну и что? Такие заявления без технических подробностей могли вызвать лишь скептическое отношение и насмешки журналистов. Да к тому же непонятно, зачем Тесле нужно было подсвечивать небо именно 30 июня. В это время на севере и так светло, стоит полярный день. К тому же экспедиция Пири стартовала только 6 июня, а значит, находилась лишь в самом начале и не на самом трудном участке пути. Пири позже объявит, что достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года. Потом возникнет многолетний спор, покорил ли он полюс или не дошел до него. Но сейчас дело не в этом. По идее, если бы Тесла действительно хотел подсвечивать небо для Пири, то должен был сделать это в феврале-апреле 1909 года. Тогда экспедиция находилась в самом трудном положении. Люди устали, провизия почти израсходована, На севере полярная ночь и вообще последние километры они самые трудные. Все эти элементарные вещи знает любой школьник. А Тесла при всех его особенностях все-таки был великим изобретателем и ученым. Ну и последнее. Как Тесла технически мог создать условия для появления тунгусского чуда? Сторонники этой гипотезы утверждают, что мог, и ссылаются на его заявление, сделанное летом 1908 года. «Моя лаборатория существует», и я все еще провожу в ней эксперименты. По их мнению, имелась в виду лаборатория в Уорденклиффе, где Тесла под крылом военных все еще занимался какими-то секретными исследованиями. Все говорило о том, что летом 1908 года в момент Тунгусской катастрофы башня была технически исправна, пишет, например, Анатолий Максимов. А это, считает он, значит, что Тесла в ходе очередного эксперимента вполне мог перебросить в Восточную Сибирь электроразряд огромной мощности. Впрочем, автор признает, что документальных доказательств этого предположения фактически не существует, и строит свою гипотезу на так называемых «косвенных подтверждениях» и технических возможностях Теслы провести этот опыт. Косвенных подтверждений он насчитал около 50, среди которых сам факт изучения Теслы и вопроса беспроводной передачи энергии и строительства радиогорода в Уорденклифе. Ну что же, гипотеза как гипотеза. Впрочем, на наш взгляд, гипотеза о крушении на тунгуске инопланетного корабля представляется более объяснимой. Но если серьезно, то нет никаких доказательств, что Тесла еще работал в Орденклиффе летом 1908 года. Из лаборатории уже почти вынесли все ценное оборудование. За долги. На башню поднимались журналисты и любопытные туристы. К тому времени Тесла лишился даже прав на земельный участок на Лонг-Айленде. Так что ему было совсем не до того, чтобы стрелять импульсами энергии по Сибири, или подсвечивать небо для Роберта Пири. Ему хватало других, более земных забот. И в тот момент его интересовали совсем другие изобретения.